он понял, какое тайное и непростительное преступление совершал по отношению к ним. Он ускользал от власти посредственности. Непокорный инквизиторскому их деспотизму, он осмеливался обходиться без них. Стремясь отомстить ему за гордую независимость, таящуюся под этим, все инстинктивно объединились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 Светское общество изгоняет из своей среды несчастных, как человек крепкого здоровья удаляет из своего тела смертоносное начало. Свет гнушается скорбями и несчастьями, страшится их, как заразы, и никогда не колеблется в выборе между ними и пороком. Порок — та же роскошь. Как бы ни было величественно горе, общество всегда умеет умолить его, а смеять в эпиграме Оно рисует карикатуры, бросая в лицо свергнутому королю оскорбления, будто бы полученные от него. Подобно юным римлянкам в цирке, эта каста беспощадно к поверженным гладиаторам. Золото и издевательство — основы ее жизни. Смерть слабым. Вот завет высшего сословия, возникавшего у всех народов мира, ибо всюду возвышаются богатые, и это изречение запечатлено в сердцах, рожденных в довольстве и вскормленных аристократизмом. Посмотрите на детей в школе. Вот вам в уменьшенном виде образ общества, особенно правдивый из-за детской наивности и откровенности. Здесь вы непременно найдете бедных рабов, детей страдания и скорби, к которым всегда испытывают нечто среднее между презрением и соболезнованием. А Евангелие обещает им рай. Спуститесь вниз по лестнице живых существ. Если какая-нибудь птица заболеет в птичнике, другие налетают на нее, щиплют ее, клюют и в конце концов убивают. Верной этой хартии эгоизма свет щедр на суровость к несчастным, осмелившимся портить ему праздничное настроение и мешать наслаждаться».